Глава тринадцатая. Обломитесь. Спустя восемь дней. Лагурин. Дворец Городничего. Полдень. Чего звал? Излагаю уж. Хасван с беспокойством возрился на васланника, восседающего за обеденным столом в своей трапезны и с аппетитом оплетающего сочное гусиное бедрышко. Далее взгляд Аскера быстро прошуршал по варягу Андерсу, устроившемуся справа от посадника, и неспешно макающему свои пышные с завихрушками усы в кубок с медовухой. Замершая за спиной главы лагурина четверо вооруженных до зубов стражей, само собой также не остались незамеченными внимательным осом. В зале повисла тягучая тишина, чувствовалось витавшее в воздухе напряжение. сесть аль присоединиться к застолью гостю не предложили, что было плохим знаком, заставив тут же насторожиться вожака хмельных бродяг. Очевидно, разговор будет не столь приятным, как он рассчитывал. Еще на въезде во дворец Шалмаха полностью разоружили, не позволив оставить при себе даже зубочистки. Именно тогда Хасвана, радостно примчавшегося на зов осланника, кольнули первые сомнения, не рано ли он возвлековал. Похоже, ждут его нынче не самые приятные вести. «Чего звал, чего звал?» — недовольно пробубнил себе под нос глава Лагурина, затем смачно рыгнув на всю трапезную. знамо чего. В общем, очередное письмишко прилетело с голубка из Дулмаса по поводу награды за рыжего вепря. Размусоливать, дотянуть за непотребные выпуклости особо не буду. К нам никто не едет. Я на то еще почему, уж позволь полюбопытствовать. Атаман хмельных бродяг мигом помрачнел. Красочные воздушные замки, кое он строил у себя в голове, в радужных мечтах представляя, как поступит с огроменными денжищами, плывущими к нему в лапы, стремительно расставили, как утренний туман поутру. Потому. во слане, как ни в чем не бывало, с громким чавканем принялся уминать и второе гусиное бедро. Что пленник бежал в скорости после того, как вы нам его привезли. Мы, конечно, ословили Варвара тем же вечером, да вот незадача — малость повредили ему рыло. Так что и не признать теперь еще, кто энто таков. Ну а им, то бишь твоим соплеменникам, неопознанные рыжие телеса без надобности. И платить за них они отказались отрез. Мол, в ледниковых кладовых нурезима уже из десяток таких достоверно неустановленных туловищ загорает. Желающие сорвать куш со всей Европы и везут кого не попадя. «Мы притащили к тебе вполне живого и здорового узника, того самого, коего и надобно», — негодующий фыркнул Хасван. «И уже не наши проблемы, что?» «Да нет же, как раз ваши», — резко перебил главаря лихих людей Восланник, — при этом в сердцах откинув полуобгрызенную гусиную голяшку на другой конец столешницы. — Ведь пленник бежал по вашей вине. — Что? Вожак шайки аж поперхнулся от возмущения. — Да то. Почему в пеньке был варвар, а не в железных оковах? Пузатый городничий пристально врезался пронзительным взором своего гостя. — Как-то подозрительно, не находишь? Цепей, что ли, не нашлось? А решетка чего такая хлипкая оказалась? И почему Русич решился на побег именно у нас? Перекусить веревку да выломать прутья, как полагаю. Он мог в любой момент. Так отчего не сделал Янтова ранее, еще до въезда в град? Удрать тогда было бы намного проще. В пеньке, потому что мы не работорговцы. кандулов у нас нет. Но канатик крепкий был, которым Ру сейчас спленали, не наговаривай. Далее клетка, в коей он томился, не наша. На месяцок в пользование прикупили у одного барышника. Но решетка у нее, ежели что... — Из доброй виферийской стали, Сварганина, янта -то точно. Можешь проверить? — зло бросил Хосфан в ответ. — Пущай попробует кто-нибудь из твоих молодцев повторить янта трюк с выламыванием из нее штырей. А я погляжу да посмеюсь над этими забавными потугами. Да проверили и перепроверили уже не раз, убедившись, что и заправду сталь виферийская. Но янта именно что трюк? — согласно хрюкнул Восланник. — Уж не ведаю, как дикарь это провернул, но бродячие из силочистском рухе тоже порой нечто подобное вытворяют в своих представлениях. «Ента не отменяет того факта, что бежал дикарь сам. Сам!» — запальчиво вскрикнул Хасван, заставив Андерса вытащить бороду из очередного кувшина с медовухой, а четырех стражей положить длани на рукояти мечей. «Допустим, ибо если бы у меня имелись хоть малейшие подозрения, что ента не так, ты бы со своей вшивой сворой уже на дубовых колышках корчился вскипел в ответ васланник но почему он решил улизнуть только у моей тюрьмы а да откуда я то ведаю что в уруса на уме хасван несколько понизил тон дабы слегка разрядить градус стремительно накаляющейся беседы мы так то по балде варвару недурно саданули он лишь на пути к лагурину зенки продрал то бишь вынырнул из накрывшего его беспамятства Но ну, на подъезде к темнице как раз полностью поди оклемался. Затем осмотрелся, прикинул расклад. Да и вознамерился рвануть на волю. Слышал, у Клюмич хотел на него кандалы нацепить. На струбтивого русича наверняка эти оковы действуют, как красные шаровары на быка. Не забывай, варвар целый год томился в неволе. Складно излагаешь. Городничий залпом осушил чарку с вином и пару раз икнул. И не придраться. Слухай. Хасван принялся очень осторожно подбирать слова, прекрасно осознавая, что может более и не выйти из дворца главы Лагурина, ежели сейчас ляпнет нечто лишнее. Я видел рыжего Тулова, которого протащили по мостовым, и могу тебе точно заявить, что ян не Ратибор. Я все понимаю. Дикарь бежал, и вы, дабы скрыть ей факты и обелить себя, нашли какого-то рыжезадого несчастливца, да безобразив ему ряху, Выдали этого неудачника за чемпиона Кузгара. Может, ему горло перерезать?» Буднично поинтересовался Андерс у васланника, многозначительно достав при этом из-за пояса нож и принявшись, лениво ковыряться его острием в зубах. «А то не нравится мне наш гость. Уж больно много говорит и знает. Мои коршуны за меня отомстят», — не слишком уверенно проворчал негромко Хасван, рефлекторно потянувшись к ножнам с мечом и запоздало вспомнив, что охрана изъяла их на входе в тюремок. «Ой, Ли!» Посадник с неприятной усмешкой посмотрел на враспоселевшее лицо атамана Лиходеев. «Да твои разбойники уже на следующий день забудут, как тебя звать величать, особливо Лима им отстегнуть в плошку серебра на жратву, пиво до да блудниц!» «Господа, давайте без крайностей!» Кисло прошулистел Хасван, растерянно переменавшийся с ноги на ногу. «Мне признаться поливать на ваши закулисные игры со слямбией!» Я лишь хочу получить свои монетки. Ты еще не смекнул, осел? Ничего ты не получишь. Ибо из своих закромов я платить не собираюсь. Фиг у тебя с шишом на пару, а не монеткой. Истерично взвизгнул глава Лагурина, решительно вскидывая правую руку, и тыща в лицо гостю, сложенный из большого, указательного и среднего пальцев, всем известный кукиш. Мало того, твоя шобла еще вернет мне те 350 дукатов, что я тебе уже выдал. — Да ты чего такое гутаришь, посланник? Я ведь уже почти все потратил из той суммы. Огорошено проблеял атаман хмельных бродяг. Побойся, Ахримана. — ты его пужайся. Гневливо вскочил с места разгоряченный посадник. Ибо коли не вернешься золотишко через месяц, то костер темного бога заполыхает под твоим костлявым задом вполне себе явственно. Посланник твердо упер кулаки в столешницу. И да... Будешь трепаться на людях об этом деле до своих догадках? Андерс тебе язык вырежет, собственноручно. Уразумел? Да что ты, что ты!» Суетливо забормотал себя под нос атаман. «Я нем, аки могильник». «Вот и славно. А теперь пошел вон, паршивец, и без денег не возвращайся. Альбез варвара. Коль словишь его опять, ты сильно облегчит тебе жизнь». «Ну и нам заодно». Закончил про себя городничий, хмуро наблюдая, как мрачный Хасвана резко развернулся и, ни слова более не говоря, ни без облегчения, выскользнул прочь из трапезной. «Он же сбежит из града, либо со своей ватагой, либо один». Дождавшись, когда гость покинет обеденный зал, не применил заметить Андерс, протяжно при этом зевнув. «Да и пес с ним!» Сердито выпалил в ответ васланник, снова присаживаясь за стол. «Между прочим, не самый плохой вариант. Хоть так избавимся от Хасвана». А то он у меня как чирик на кончике нюхолки. раздражающий маячит пред моргашками, да зудит не переставая. Эх, триста с полтиной золотом, конечно, потеряли. Но уж как-нибудь доспишем. На какие-либо общественные расходы. Например, на копание рва вокруг лагурина. Али обновление городской стены. Не впервой транжирить некровно заработанные. Главное, чтобы более ничего платить этой разбойничьей харе не пришлось. Сбешенный Хасван же тем часом стремительно топал прочь от дворца-наместника Лагурина, возмущенно шипя в свою черную бородку. — Ну ладно, Васланек, коли ты так запел, то уж не гневись, ежели по дороге в твой град один из отпрысков Эдиза нечаянно пропадет. Утвердился я во мнении, надо действовать, ибо такой шанс нечасто выпадает. Но солите жирному Борову городничему и императору Эдизу, да довеском своего благосостояния значительно улучшить. Одним плевком. Три благих свершения, ха. Все, решено. Идем на лихое дело».